2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Отходить не хотелось, но пришлось. Король понимал, что пока ему и до Анри, и до Рауля ой как далеко, значит нужно слушаться. А приказ гласил, бить баронскую конницу, пока к ней не пришло подкрепление, а затем отступать за рогатки и держаться, держаться и еще раз держаться». И Филипп подчинился, хотя душа его рвалась вперед туда, где за живой стеной прятались убийцы отца и брата. Месть пьянила, как хорошее вино, но Тагаре сдержал себя и первым подал пример, повернув коня. Бароны, изрядно получившие по ушам, затоптались на месте, но подкрепление из королевских рыцарей и наемников, немудрствуя лукаво, бросилось за отступающими. К счастью, ветер помог сидящим за спинами конников лучникам держать лумановцев на расстоянии. Филипп отступал за предусмотрительно поднятые оставшимися в тылу воинами пики с вымпелами, указывающие проходы между рогатками. Слева же их приквал лес, угрюмый и неприступный, со своими колючими спутанными кустами и вывораченными и переломанными во время недавней бури деревьями. Тагаре как раз успел спешиться и поручить своего коня мальчишке Пажу, когда преследователи налетели на первую линию рогаток. И время для короля остановилось. Он знал лишь одно – справа идет бой, все решается там, ему же нужно продержаться, не дав лумыновцам прорваться к центральным укреплениям в обход. «Пусть лезут в лоб, он прикрывает Мальвани и, прикрывая его, защищает всю Арцию». «Это сейчас главное. Ни месть, ни собственная жизнь не имеют значения. Выстоять, а потом посмотрим». Они словно бы вросли в эти пригорки у кромки сумрачного леса. Земля была пропитана кровью, перед рогатками громоздились валы из убитых людей и коней. Первые атакующие отошли, видимо, конница понадобилась батару в другом месте, теперь на них гнали ополченцев». Если бы Филипп Тагаре имел время остановиться, задуматься, посмотреть в глаза тем, кого он убивал, возможно, он бы и дрогнул, потому что эти люди не были врагами, они не хотели умирать за луменов. Но уйти с вербовщиком было меньшим злом в сравнении с сожженным домом и убитыми детьми. Война еще могла пощадить Агнеса и ее наемники никогда. И арцистские крестьяне, и ремесленники перли на рогатки, на мечи и копья бывалых воинов, для которых убить врага не значило стать убийцей, а было всего лишь привычной работой. Пламя гасят песком. Отряд Тагере гасили ополченцами, но Филипп и его люди стояли. Меч становился все тяжелее и тяжелее, он поднимался и падал, потом снова поднимался, затем Филипп переложил его в левую, благословляя отца, выучившего его драться обеими руками. Он ни о чем не думал, не вспоминал, не молил о помощи молчащее небо. Просто выбирал из следующей на него толпы того, кого проще всего убить именно ему, и убивая, намечал следующего. Это было как во сне, как во время тренировки на выносливость. Жертвы были неумелыми, но их было слишком много. Слишком.